Глава 13, Среда меняет людей И я сейчас не про день недели Окружение буквально подстраивает любое существо под себя Делает его маленьким винтиком в своей системе Глядя на то, в кого я превратился за несколько сотен лет в своем собственном мире А затем в темнице Мегарда И на Абсолюте напрашивался справедливый вывод Человечность ⁇ Человечность крайне заразная штука ⁇ Все те чувства и эмоции, от которых все Бог так старательно огораживал нас, били ключом. Но главным отличием ультимата от человека было то, что за столетия практики мы научились абстрагироваться. Отключать свои чувства и эмоции в нужный момент, ведь правильные решения всегда принимаются только с холодной головой и трезвым восприятием. «Твою ж мать!» — выдохнула голубика одновременно с ужасом и очарованием, глядя на огромный разлом. «Это что ж оттуда вылезает?» «Поверь мне, тебе не понравится», — сухо ответил я, вися в руках супергероини, как кот. «Но меня больше пугают возможные последствия». Проблема заключалась в том, что цирк — старая жемчужина Мотовелихинского района города Перми. Некогда великий и один из самых больших на территории Придуралья. Сейчас же просто древнее здание причудливой формы, которое расположилось среди огромного количества жилых домов. На часах почти девять утра, и большинство людей должны быть на работе, на работе в этих же самых домах. Все никак не привыкну, что цоколь и первые этажи очень часто использовались для магазинов и небольших офисных помещений. «Любят же люди все совмещать. «Опускай меня», — приказал я, готовясь к встрече с неизведанным. Мое последнее столкновение с Гаргантюа окончилось призывом реактивных истребителей, но то было за чертой города, неподалеку от Курьи. Сейчас ситуация в корне отличалась, и стрелять ракетами среди огромного количества жилых домов — занятие очень сомнительное. Тем временем к нам подкатили танки «Мега-Арт» и «Фалькатусы Кла». За ними, не смело мерцая проблесковыми маячками, подъехали полицейские. Даже не знаю, чем они нам помогут в данной ситуации. «Спартак, тебя где черти носят?» — недовольно спросил я по рации. Ходаки обвалили потолок на подземной парковке. Возможно, есть раненые. Я пока занят. «Принял. Продолжаем вечеринку без тебя». Как всегда, в самый неподходящий момент. Выстрелив молниями в последний раз, трещина начала неистово расширяться. «Полукровка!» — прошептал неизвестный голос у меня в голове. — Ты даже не настоящий бог. В ушах почувствовался пульс. Мигрень начала давить на виски. Какое же это отвратительное чувство. — Ты забыл себя, — подключился второй голос. — Потерял свое истинное я. — Господи, да что это такое, — возмутился я. «Согласно дело, дрянь!» — кивнула Агни, глядя на огромную уродливую голову, которая с диким ревом выглянула из трещины. «Что это за тварь?» — отдаленно напоминает динозавра или дракона из старых сказок «Шипы, клыки и жуткие горящие глаза». «Верни себя!» — прошелестел первый голос. «Верни то, что по праву принадлежит тебе!» «Докажи, что ты достоин!» Ты можешь доказать всем, что стоишь на высшей ступени эволюции. Ты можешь убрать всех конкурентов, вторил его незримый друг. Можешь забрать абсолют и галактику себе. Зачем тебе все бог? Зачем посредники? Стань истинным богом войны. Фу, я постучал полбу. Дичь какая-то. Ваша светлость, мимо меня пролетел стервятник. Его нужно попробовать запихнуть обратно. Неужели я взглянул на содрогающуюся мерзкую голову размером с дальнобойный тягач? Что ж, попробуем. Уж не знаю, кому принадлежали голоса и почему они проснулись именно во время выхода Гаргантюа. Но доверия к ним не было, больше напоминало надоедливый спам из интернета, такой же абстрактный и играющий на потаенных чувствах. Стоп. Потаенных чувствах? То есть я хочу оставить Абсолют и Галактику себе? Или... «Граф, выйдите из сумрака!» — взмолился маг-ликвидатор. «Да, уже бегу». Активировав энергетический толчок, я попытался запихнуть монстра обратно. Но клыкастая голова возвращаться в свой мир не торопилась. Она неистово взревела и выплюнула сгусток ярко-фиолетовой плазмы, который тут же начал прожигать и без того повидавший виды асфальт. Пламя с шипением вспыхнуло, образовав столб, бьющий на несколько сотен метров вверх. Голубика схватилась за голову, а затем отбежала назад. "Что такое?" спросил я. "Не знаю, в голове какие-то странные голоса. Не слушай их, просто абстрагируйся". "Не могу я", огни виновато посмотрела на меня. "Сейчас не сдержусь". "Фонари!" гаркнул стервятник, зависнув над трещиной. "Живо!" Несколько оперативников поспешили к порталу, но Гаргантюа надоело наблюдать за всем творившимся лицедейством. В очередной раз, взревев о своей нелегкой судьбе, ящерообразный монстр вырвался из энергетических оков. Размером он был с приличный девятиэтажный дом, все же больше напоминал динозавра. Только вместо тела массивный хвост, который уже искал, чем бы сыграть в бейсбол. Для начала попался новенький фалькатус. Бедный бронированный автомобиль сделал несколько кувырков в воздухе, а затем с печальным хрустом вылетел на проезжую часть. Благо, что полиция перекрыла дорогу в Мотовилиху, на площадь Дружбы и на Северную Дамбу. Однако зеваки все равно умудрились столпиться возле ограждений. Иногда мне казалось, что некоторые люди ищут интересный, а главное максимально нелепый способ умереть. И чем ближе к премии Дарвина, тем лучше. Ну, видят же, что монстр невероятных размеров. Швыряется огромными машинами, словно валанчиками для бадминтона, но нет. Зачем убегать, когда можно посмотреть Годзиллу вживую? Осознав свою мощь, ящер начал размахивать хвостом, в надежде опять попасть повесело весело отлетающим машинам. На этот раз я решил увеличить мощность атаки и вдарил еще одним энергетическим толчком. Увы, Гаргантюа даже не сдвинулся, лишь разозлился еще сильнее и принялся неистово бить огромным хвостом по земле, вызывая дикую тряску. «Агни, что там с тобой?» «Все хорошо, голоса пропали», — с облегчением выдохнула она. «Вот и славно! Поднимайся в воздух и отвлекай монстра на себя», активировав убийцу богов, приказал я. «Ребята, вы на подхвате!» Подлетевшие маги-ликвидаторы согласно кивнули, а затем окружили монстра. Ярко-красные лазеры все же смогли привлечь внимание Гаргантюа. С ревом он устремился вслед за плавно улетающей голубикой. «Давайте!» — крикнул я, и оперативники Кла тут же начали окружать трещину фонарями. «Нужно немного времени, совсем немного времени, чтобы снять проклятое защитное поле». «Есть!» — отозвался Степашка. «Защиты больше нет!» «Очень хорошо!» Пронаблюдав буквально десять секунд, как оставшиеся оперативники КЛА, солдаты из ЧВК «Мега-Арт» и немногочисленные полицейские безуспешно пытаются прострелить толстую шкуру монстра, Я решил действовать самостоятельно, но меня очень смущало, что с Гаргантюа справлялись даже лазеры-голубики. Это крайне хреново, ибо пользоваться оружием мощнее в городе нельзя. Разбежавшись, я запрыгнул на хвост твари, а затем попробовал рубануть Найтшаттером. Конечно же, энергетическое лезвие прорезало толстую шкуру, но фраза «как по маслу» тут явно не подходит а монстр уже вовсю несся к жилому дому на Уральской. «Глаза!» — крикнул я. «Агний, давай по глазам!» Насколько мне известно, слизистые оболочки редко бывают крепкими, особенно у крупных существ. Голубика послушно выстрелила несколько раз по глазам, но мертвее или медленнее от этого Гаргантюа не стал. А вот злее... Мне и без того было очень тяжело удержаться на дергающемся теле монстра, но теперь стало совсем плохо. Воткнув энергетический клинок, я почувствовал себя участником неистового Родео. Много думать и анализировать времени не было, сейчас счет шел на секунды. Тем более зеваки разбегаться не торопились, доверие народа это, конечно, хорошо». Но и про здравый смысл с инстинктом самосохранения забывать не стоит. «Слушай, а может, в задницу?» — предложила Голубика, отводя монстра в сторону площади дружбы. «Не понял?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Ну, в одном сериале человека-невидимку с кевларовой кожей взорвали через задницу. Просто запихнули взрывчатку в кишку, типа там он был мягкий. Теперь стало понятно». «Какая восхитительная идея! Ты гений, Агни!» Кто бы сомневался? Искать сфинктер и пытаться пролезть через него — идея, конечно, хорошая, но вряд ли реализуемая. Однако я вспомнил, как мы с Бореем охотились на сиплоинного оникса. Это такой здоровенный еж, покрытый очень твердым панцирем, что по своей структуре напоминал булыжник. Стрелять по Ониксу смысла не было, его панцирь спокойно выдерживал даже особо крупный калибр. Но если проделать небольшую дырку при помощи найт-шаттера, а затем зарядить внутрь энергетическую волну, то органы Оникса мгновенно превращаются в желе. Он раскрывается и можно разделывать через мягкое брюшко. Увы, я не обладал достаточной силой магии, чтобы встряхнуть внутренности этого здоровенного ящера. Но нарушить работу кровеносной системы вообще не вопрос. Быстро пробурившись через шкуру, я проник в мягкие мышечные ткани. А потом, разрубив ребро, оказался внутри. Ну и вонь. Казалось, будто я попал в метановый пузырь. Тварюга завизжала от боли и начала неистово дергаться, чтобы поскорее избавиться от меня. Но уже слишком поздно, прорываясь сквозь плотную массу омерзительной жижи, я нашел темно-фиолетовое сердце, состоящее из восьми желудочков. — Сдачу оставь себе, грязное животное, — холодно произнес я и пронзил огромный кровяной насос. Увы, сдачу никто оставлять не хотел, и теплая кровь хлынула, заливая меня с ног до головы. Гаргантюа закричал, а затем обрушился на землю, ударив меня своими вытянутыми и быстро сдувающимися легкими. Воздуха здесь было очень мало, да и запах не самый приятный. Кое-как, найдя рваную рану, я выбрался наружу и шмякнулся на мокрый асфальт. Да уж, этот день я точно запомню надолго дядя федор вы исправили фу подлетевшая голубика тут же зажала нос отвратительно ну и вонища! вы вспороли ему кишечник к счастью нет однако победители редко выглядят красиво сразу после своих подвигов подметил я стряхивая с себя темно фиолетовую слизь но соглашусь воняет действительно отвратно федор александрович вы сегодня на высо... Ух!» никитин прикрыл нос «Твою ж мать, это гаргантюа так? «Нет, это просто я испугался», — холодно ответил я. «Что там с мостом?» «Основную часть залатали. Сейчас приводят в порядок дно полотна». «Чудно! Трещины!» «Все закрыты, ваша светлость!» «Удалось отследить генератор?» «Увы!» — капитан развел руками. «Мы были заняты не меньше вашего». «А спутниковая система помочь не смогла». «Понятно». Что ж, теперь у нас только одна надежда. Я вытащил из склизского кармана мобильный телефон и, убрав ошметки с экрана, набрал номер Лэмии. «Живой?» — сестра любила сразу переходить к делу. «Более чем!» — стряхивая с левой руки слизь, ответил я. «Лиса справилась?» «Улов богатый?» — очень богатый. В голосе Лэм послышались нотки самодовольства. Богиня очень любила демонстрировать свое превосходство. Прекрасно, через полчаса будем. Спрятав мобильник, я хотел было направиться к подъехавшему кабану, но Семен выскочил и загородил собой автомобиль. Нет, брат, в салоне очень редкая кожа, только не в таком виде. Серьезно? Я нахмурился и очень недовольно посмотрел на Фамильяра. Увы, он оказался прав. К некоторым вещам в этом мире нужно относиться бережно. А значит, что? Правильно. Пора покупать буханку для подобных разборок. «Капитан Никитин, вы же подкинете своего друга до ареса. Как скажете, ваша светлость!» Оперативник тяжко вздохнул и распахнул заднюю дверь фалькатуса. «Прошу!» «Благодарю!» Я залез в багажное отделение и уселся на горб от запасного бензобака. «А что? Вполне комфортно!» «Знаете, — предложил капитан, — мы можем заехать по дороге в любой отель и обойдемся. Но, капитан...» Я строго посмотрел на Никитина. «Есть дела поважнее, чем вонь. Это вам понятно?» «Так точно, ваша светлость», — отрапортовал оперативник и вытянулся по струнке. «Люблю военных. С ними всегда меньше всего проблем, особенно когда ты из дворян. Особенно когда ты пермский-губернский». Но что бы там ни было, а идея с отелем оказалась вполне здравой, ибо вонь от инопланетной ящерицы в закрытом салоне Фалькатуса превращала нашу поездку в настоящую пытку. Пришлось открыть все немногочисленные отверстия. Да уж, в бронированных служебных авто с открытием окон – настоящая беда. Степашка отсел на переднее кресло, Никитин молча рулил баранку, и только консерва сидела на заднем диване с любопытством разглядывая меня. «Что?» — не выдержав взгляда любопытной блондинки, спросил я. «Интересно», — честно ответила оперативница. «Что именно?» «Что вы за человек такой?» «Обычный». «Необычный». «Вы особенный. К тому же наш радар считает вас существом другого вида». «Неужели?» «Ага, а разве Степашка вам не говорил? Радар показывает вас, как гаргантюа». «Ничего себе!» — удивился я. «Ага», — отозвался сержант с переднего кресла. «Мы пока не понимаем, почему так происходит, но есть подозрение, что на аресе проводили эксперименты с кровью теней». «Или чем-то еще. Мы точно не знаем. Расследованием занимается госпожа Прилепина и очень сильно хочет попасть на ваш закрытый объект». «Да, она спрашивала у меня об этом, но я не собираюсь давать интервью юному блогеру». «Но вы же наверняка знаете, что там творилось», — спросил Степашка. «Если честно, то очень смутно, особенно насчет крови теней». «Да, кажется, Князев рассказывал про нечто такое. Не юмит по своей сути сыворотка из крови тени. Но почему я показывался на радаре как гаргантюа?» Единственный вариант – все существа, которые приходят сюда из другого мира, получают дозу темпорального излучения, и энергопульсар реагирует именно на него, а не на само существо. Но может ли быть такое, что Федора тоже зачали по программе Ньюмит? Интересно, неужели Князев что-то от меня скрывает? Или же просто не знает сам? Уж больно много тайн было у дружных хозяев Ареса. И друг от друга, и от всего мира в целом а консерва продолжала внимательно смотреть на меня, то и дело мечтательно вздыхая. «Странное чувство. Это явно не влюбленность и непривязанность, даже не симпатия. Это...» «Прости, но чего ты хочешь?» — поинтересовался я. «Ничего», — честно ответила миниатюрная блондинка. «Не обращайте на меня внимания, ваша светлость. Я не вижу людей, я вижу их потенциал, и мне порой дико хочется ощутить себя в шкуре поистине сильного человека». «Очень-очень дико! Вы даже не представляете, насколько!» Теперь-то все стало на свои места. Под очарованностью и мечтательными вздохами консервы пряталась зависть. «Причем самая обыкновенная — это опасная сила. Чтобы ей овладеть, необходимо очень долго тренироваться», — пояснил я. «Знаю, но от этого она не перестает быть менее желанной для меня, быть магом. Черт, это так круто!» Консерва вновь мечтательно вздохнула. Интересно, сколько парней она обманула своим поведением? «Зачем оно тебе?» «Мир выбрал меня, и я живу ради этого мира!» Блондиночка аккуратно ткнула меня указательным пальцем в плечо. «Чем ты сильнее, тем качественнее можешь выполнить свою работу. К примеру, я отличный снайпер. Меня сразу выделили из всех студентов, когда я пришла на учебу, но мне было этого недостаточно». Я живу ради спасения мира, а не ради похвалы. И мое великое разочарование заключается в том, что изнурительные тренировки не приблизили меня к единственному качественному типу солдат, к магам. И я прекрасно осознаю, что мне ничего уже не поможет. Такова моя природа, моя суть. Но маги слабы и очень ограничены в большинстве своем. — По вам не скажешь, — разочарованно ответила консерва. — Вы. «Вы невероятны! Я искренне восхищаюсь и люто завидую вашей силе! Вы единственный пермский волшебник, сразившийся лицом к лицу с двумя гаргантюа! Меня это дико бесит и очень вдохновляет одновременно!» «Консерва, отвянь уже от графа, ты ему мешаешь», — приказал Никитин. «Не мешаю. Я хочу понять, каково это быть великим магом, сидеть в укрытии со снайперской винтовкой, тоска смертная». Нет, раньше было весело, но потом это превратилось в рутину. А выйти один на один с огромным монстром и победить его едва ли не в кулачном бою — эх, вот это реальный успех! Это показатель настоящей силы! В очередной раз убедился, что у каждого человека свои тараканы в голове. Кто-то упивается властью, кто-то жаждет овладеть волшебной силой а кто-то покупает фотографии девичьих ног за огромные суммы денег в интернете. В общем, сколько людей, столько и странностей. Ты все равно не станешь магом. Если нет дара, то какой смысл так париться об этом?» — поинтересовался я чисто из праздного любопытства. — Это называется фантазировать. Вы разве не фантазируете? — Эм, нет. — Зачем? — Как же, разве у вас есть абсолютно все, чего вы желаете? Ну, за редким исключением, в общем и целом, да. Вот в этом я вам не завидую, с грустью вздохнула консерва. Фантазировать и мечтать — это здорово. Это так возвышенно и романтично, когда все твое нутро сходит с ума от того, что могло бы быть. То есть единственная твоя мечта и фантазия — быть магом. Нет, к примеру, я хотела бы стать высокой. Хотя бы метр семьдесят восемь. Мне кажется, тогда я бы смогла найти мужчину своей мечты. «Ой, хорош пургу гнать!» — возмутился Никитин. «Половина штаба по тебе сохнет!» «Проблема в том, что по ним не сохну я». «Да уж, нашла проблему. Ты солдат, помни об этом». «Прекрасно помню. А еще помню, что я...» Консерва многозначительно помолчала, а затем отвернулась к окну. Даже мне было неведомо, кем еще по совместительству являлась миниатюрная блондинка. Прибыв в арес, я обнаружил Лэм и всех пойманных террористов на улице возле входа. Псы стояли на коленях, и вид у некоторых был крайне плачевный. Классно выглядишь, улыбнулась сестра. Тебя как будто переживали и выплюнули. Ты недалеко от истины. Я вытащил пистолет и подошел к ровному рядку террористов. Пришлось заглянуть во внутренний мир одной загадочной особы. Даже так. «Ага, ну а давай обсудим это позже, договорились?» Я повернулся к террористам. Сегодня вы в очередной раз пересекли грань и в очередной раз доказали мне, что являетесь грязью в этом мире. Но долго разглагольствовать у меня нет ни времени, ни настроения, посему давайте разберемся быстро, кто из вас Люцифер. «Допустим, я», — надменно произнес дядька с черной острой бородой. «Только вот я не думал, что между нами так много недопонимания!» «Недопонимания!» Я очень злобно посмотрел на главу псов, а мне кажется, что между нами не осталось нерешенных вопросов. «Все максимально прозрачно. Значит, так. Мне нужна сфера». «Фу!» — Люцифер посмотрел на полицейских. «Сфера? Зачем? Хотите угрожать невинным людям? Так чем вы лучше нас?» — Угрожать? Нет. Я хочу избавиться от того, что было использовано не по назначению. — И ты, чертов псина, скажешь мне? — Нет. — Зачем? — удивился глава псов. — Что ты мне сделаешь, граф? Тут полиция, а значит, ты связан по рукам и ногам, поэтому пускай уже нас арестуют и отдадут под стражу. — Серьезно, мне не хочется стоять на коленях в лесу. — Хорошо. «Арестуйте их», — я взглянул на Аборина. Но полицейские как будто меня не слышали, некоторые отвернулись и начали разглядывать ветки огромных сосен. Капитан и вовсе вытащил мобильник, а Жучкин присел на корточки и принялся подбрасывать нож, словно здесь он остался один. «Итак, раз мы все поняли, мне хотелось бы задать вопрос. Я внимательно оглядел шокированных террористов». «Неужели никто, кроме Люцифера, не знает, где находится сфера?» Псы молчали. Даже глава немного приуныл. Они старались не поднимать на меня взгляд. Понял. А теперь хором. «Мы не знаем, где находится сфера. Давайте, живо!» Я навел ствол на ближайшего пса. «Мы не знаем, где находится сфера», — хором ответили пленники. «Прекрасно», — удовлетворенно заключил я. «Тебе это ничего не даст, идиот!» — злобно прорычал Люцифер. «Здесь я парадом командую!» «Ты можешь запугивать нас, сколько влезет! Только вот полиция, как бы это иронично не звучало, все равно будет на нашей стороне!» «Таков закон! Потому давайте опустим этот никчемный фарс и...» Звук выстрела эхом разлетелся по лесу, распугивая зазевавшихся птиц. Труп Люцифера рухнул на землю с простреленной головой я даю вам выбор холодно произнес я прокрутив пистолет на пальце вы говорите где сфера и все отправляетесь в тюрьму или я начну отстреливать вас по очереди мне не важно с кого начинать вашего лидера больше нет а я знаю что как минимум три присутствующих здесь человека в курсе где находится сфера ну перебьешь ты нас чего такого поинтересовался один из террористов мы умрем «А дело наше будет жить!» «Хорошо». И вновь звук выстрела эхом разлетелся по лесу. Наглый террорист, посмевший раззявить пасть против меня, с ужасом смотрел на то, как его собрат замертво рухнул на оранжевый ковер из иголок. «Мы можем продолжать так до последнего. А можем изменить условия игры. Голубика, выходи!» Я щелкнул пальцами, и Агни тут же приземлилась за моей спиной. «Либо вы говорите, где сфера, и отправляетесь в тюрьму, либо вами займется голубика. Думаю, нет смысла рассказывать, кто она такая». «Привет, мальчики!» — радостно улыбнулась Агни. «Господи!» — один из псов обреченно зажмурил глаза. «К черту все! Я устал от смерти! Устал от того, что она вечно преследует меня!» Все кончено, парни, потому я скажу за всех. Сфера и четыре оператора сейчас на речном вокзале, бокс номер шесть. И еще четыре наших агента ждут возле Болотовского парка. Машина темно-зеленая, девяносто девятая, номер Костя, Лена, пятьсот три, Настя. Восемнадцатый регион. Вот, так бы сразу. Я щелкнул пальцами, и полицейские тут же налетели на псов. «Неужели это конец легендарной террористической группировки?» — радостно произнес Жучкин, накидывая хомуты на руки первого попавшегося ублюдка. «Да», — с легкой ноткой ностальгии вздохнул Аборин. «Ушла эпоха!»